Глава двенадцатая Дворец короля — Думала, навсегда в тюрьме останемся, — тихо призналась Жозе. — Ох, там плохо, — вздохнула Зефирка. — Как вы оказались в темнице? — поинтересовалась Мафи. — Нас Черчилль вместе из прекрасной долины отправил. Жозе опустила голову. «Да, но только все попали в разные места. Мы оказались на поле с очень красивыми цветами. Они образовали великолепный ковер. Я хотела его зарисовать. Подумала, одежда такой расцветки очень понравится всем клиентам зефирки». Мафия удивилась зефи покупает материал у енота леонида тот лично создает орнаменты не захочет он по чужому эскизу работать верно кивнула жози но я решила открыть небольшую мастерскую где начну делать ткань для зефирки я хорошо рисую думаю у меня получится непременно подбодрила сестру лучшая портниха я вынула блокнот набор карандашей затараторила жозе начала работать зефи отошла на опушку а там земляника черника облизнулась мопсиха целая поляна я поела немного больше ничего не помню очнулась Тут, как попала в тюрьму, понятия не имею. Со мной также, пожаловалась Жози, рисовала спокойно. Вдруг услышала тихий голос: Хочешь вкусных ягодок? Решила, что зефирка набрала их на поляне, отложила альбом и, ничего не помню, пришла в себя а вокруг — решетки. Капитолина опустила голову. — Стыдно признаваться, но я тоже полакомилась и очнулась в тюрьме. — Не знаю, сколько времени прошло, — призналась Зефирка. — Нам ни разу поесть не дали. — Пошли, — скомандовала Паголь, Надо выйти наверх. «Скоро вы отправитесь домой!» «Ура!» — подпрыгнула Жози. «Никогда не слышала более радостной новости», — возликовала Капиталина. «Съем все, что муля на стол поставит», — облизнулась Зефирка. «Даже брокколи цветную спаржу!» «Когда ее жуешь...» Кажется, что отварные веревки лопаешь, но сейчас спаржа очень вкусной кажется. — Нам пора! — напомнила Мафи и покосилась на Куки. Молчание и покорность сестры стали пугать Пагля. — Простите, — прошептал кто-то, — нет ли у вас случайно сухарика? «Кто это?» — подскочила Жози. Из стены неожиданно высунулась лапка собаки. «Мы сидим в соседней камере. У нас крохотное окошечко в коридор». «Ой, надо им помочь!» — занервничала Жози. Мафия опустила голову. Она понимала... В темнице могут находиться воры, другие какие-то плохие жители, в том числе вруны. Надо попытаться понять, с кем сейчас мопсы беседуют. Пагль тихо кашлянула. — Вы кто? Объясните. — Меня зовут Анастасия, — донеслось в ответ. В тюрьме оказалась по доносу своего мужа Пьера. Он отправил письмо в тайную канцелярию с сообщением, что его жена Настя решила отравить короля. «Вот это да!» — подпрыгнула Жози. «Нехороший поступок» заметила зефирка. Не собиралась я вредить Филиппу, возразила Анастасия. Мой супруг меня оболгал. Зачем ему так поступать? заморгала капиталина. Я из бедной семьи, объяснила собеседница. Родители не смогли сделать дорогие подарки на свадьбу. Не построили мне дом, не пригнали повозки с мебелью вещами, не вручили сундук с золотыми монетами. Мы вроде хорошо жили. Я старалась быть лучшей супругой. Но спустя время Пьер познакомился с богатой вдовой Вероникой. Вот у той... Добра имелся вагон, а она очень хотела выйти замуж, и ей приглянулся Пьер, но у него есть супруга, то есть я. Чтобы избавиться от жены, пес настрочил донос, меня увезли в тюрьму, сижу здесь давно, не знаю ничего про свою дочь Эмми. Маффи бросилась к стене. — Где здесь замок? — Постучи по камням, один отодвинется, — посоветовала Анастасия. — Но нужен ключ. — У меня он есть, — сообщила Мафи, гремя связкой. — Сейчас подберу нужный. — Ура! — створка распахнулась. — Вы так похожи на Эми, подпрыгнула Пагль. — Пошли скорее! — Куда? — не поняла Анастасия. — По дороге объясним! — неожиданно ответила Куки. — Не могу убежать! — прошептала Настя. — Без меня Виктор умрет. — Кто? — не поняла Мафи. Анастасия подошла ко груди тряпья у стены, наклонилась, подняла ее и принесла к двери. — Ворона! — заморгала Жоси. — Оперенье у нее странное, — пробормотала зефирка. — Серое, с пятнами. — Это ворон, — объяснила Настя. — И он имеет белое оперенье. «Виктор!» — прошептала мафи и повысила голос. «Виктор, у вас есть жена?» Куча зашевелилась, над ней показалась голова. «Да», — чуть слышно произнесла птица. «Ее зовут Рита, а в паспорте написано...» Маргарита. Но те, кто хорошо знает мою супругу, зовут ее Белоснежкой. Сейчас, сейчас, сейчас, забормотала Мафи, надо понять, как действовать. У нас есть для вас одежда работников кухни. Что делать с Виктором? Зефирка, а где твоя шаль? — На мне намотано, — пояснила Жози. — Я все время мерзну. — А я нет, — объяснила лучшая портниха. — Мне тепло, потому что я толстенькая. Пока похудею, Жози заледенеет. Отдала ей свой платок. Все меня ругают за любовь вкусно покушать, говорят, надо стать стройной. Но, оказывается, Полнота порой очень даже кстати. Жози протянула мафи шаль. Пагль схватила ее, расстелила на полу и попросила Настю. Положите Виктора в середину. Поняла, — обрадовалась мама Золушки. Надо потом связать узлы, получится котомка. Закину ее за спину и понесу ворона он почти ничего не весит одни перья остались зато мозг на месте слабым голосом сообщил виктор все три тысячи одно заклинание помню правда порой путаю их